Глава 11. На следующее утро всех первокурсников согнали в холл и заставили выслушивать краткую речь по поводу сегодняшнего посвящения. Программа ожидалась насыщенная. В первую половину дня — официальная часть, ожидали короля. Потом экскурсия по памятным для Академии местам. потом обед и свободное время, потом спортивные соревнования между факультетами и, наконец, вечером торжественное представление от пятого курса. Я слегка расстроилась, сообразив, что до самого вечера не увижу Райна. Утром я обнаружила в кармане формы пробку от бутылки с зельем и хотела скорее отдать ему на экспертизу. А может, это был просто предлог, и на самом деле я хотела снова с ним увидеться. Я так и не поняла, почему вчера он вдруг разозлился, ведь не в ревности же дело. Ясно, что он недолюбливает Лероя, и неудивительно, раз тот пытается его убить. А я, балда, сразу не сказала, что ни за кого замуж не собираюсь, вот только не знаю, как противостоять прямому приказу мага». «Ради королевского визита нас загнали в огромный актовый зал. Так я про себя назвала этот просторный, роскошный, с шахматным узором мраморной плитки, с золотыми люстрами и обитыми штофом стенами зал на третьем этаже академии, больше всего похожий на бальный в каком-то дворце. По всему помещению были расставлены стулья с красной бархатной обивкой, на которые нас и рассадили». не посвящение, а прямо-таки театральная постановка. Я повертела головой, но ни Лероя, ни Райана не увидела. Зал заполняли одни первокурсники. Минут через пятнадцать тихой музыкальной мелодии прогудел колокол, смотрители зашикали, призывая всех замолчать, и через двери сбоку, после торжественного объявления всего титула, в зал прошествовал король». Целители сидели ближе к середине, и я вытянула шею, чтобы рассмотреть его получше. Кое-какой образ о короле у меня уже составился по воспоминаниям Исуми. Высокий, сухощавый мужчина, на вид где-то лет сорока-сорока пяти, довольно широкий в плечах, с остатной выправкой, напомнившей мне Райана. Вживую он выглядел примерно так же, разве что показался мне немного уставшим и осунувшимся. То ли улыбка была слегка натянутой, то ли в воспоминаниях и сумме он был в домашней обстановке, а тут ему предстояло выполнять роль официального лица. Вот он и закаменел легонько. Король встал перед нами, вежливо приветствовал и начал рассуждать о цвете нации и возлагаемых на магов-аристократов надеждах. Я слушала в полухо, думая о своем. Как-то сразу вспомнилось, что у него нет детей, и что Райан — самый очевидный наследник. А я до сих пор не знаю, что сам Райан думает о своих шансах занять трон. Кажется, в прошлый раз он от меня отмахнулся, мол, его величество еще успеет обзавестись потомством. Раньше король мне казался скорее абстрактным понятием, а тут он вот... Передо мной обычный человек из плоти и крови. И как-то сразу стало ясно, что нас с Раином от трона отделяет, и правда всего ничего. Если вдруг что-то произойдет с королем, это же все перевернется. После Его Величества речь сказал ректор потом деканы каждого факультета. Я послушала внимательно только нашего мастера Эйзигарта и декана боевиков мастера Неуса. Первый очень долго и обстоятельно рассказывал о долге целителя прежде всего и любого мага вообще, а второй пересыпал речь шуточками, так что даже весь застывший, казалось, в каменном спокойствии зал, то и дело рассыпался смехом. А потом нас разделили по факультетам и повезли на экскурсию. Здешние школьные автобусы совсем не походили на наши. Это была скорее деревянная повозка типа поставленного на колеса трамвайного вагона с незастеклёнными оконными проемами и крышей в виде балдахина с пушистыми кистями. В повозку мы втроем забрались вместе — я, Алана и Минда — и заняли самые удобные места в конце. И суме просилась поболтать с девчонками, и я уступила ей тело, не особо прислушиваясь и вообще почти растворившись в нигде. Среагировала только тогда, когда вычленила из их болтовни слово «жрец». «Так интересно, кто им будет?» Минда мечтательно надула губы. «Вот бы как-нибудь это узнать». «А мне кажется, лучше не знать», — возразила Алана. «Иначе потом будешь на него заглядываться и краснеть». «Ну и ладно, мы же с пятикурсниками только один год пересекаемся. И он вряд ли с целительского факультета. У нас парней раз-два и обчелся. Хотя если это Маркиз Ромвей...» Минда закатила глаза. «Маркиза Ромвея мы со Суми знали. Ну, то есть как знали? Видели? Его было сложно не увидеть. Высокий, широкоплечий, со светлой, выбеленной солнцем длинной шевелюрой и голубыми, как небо, глазами. Не парень, а херувимчик. Цвет волос и глаз и нежный голос составляли контраст с сильными пальцами и уверенными движениями. Исуми считала, что он гей, а Минда уверяла, что свет еще не видывал мужчины мужественнее маркиза Ромвея. Алана придерживалась нейтралитета. Если это Ромвей, его ничем не замаскируешь. Ладно, маска скроет волосы, но он же беленький, как снег. Что-нибудь придумают. Покрасят его золотой краской, например». И девчонки слаженно захихикали. «Я в этом не участвовала, потому что похолодела от ужаса. Черт, из-за проклятого мага я совсем забыла. Лерой же собирается сегодня устроить покушение на Раена. Говорил, что жрецом будет именно он». «Эсуми», — шепнула я мысленно, — «расскажи мне про этих жрецов». И пожала плечами. Она сама знала не так много. Да, пятикурсники будут устраивать вечером какое-то представление для нас. Участвуют все. Но главную роль жреца, вводящего присутствующих в транс, выполняет один, и его имя не раскрывается. Имя-то я благодаря Лерою знала. Вот только подробности покушения выяснить не успела. И еще мало выяснить подробности. Нужно и Райана предупредить. Вот только из-за моей глупости времени у меня осталось ровно до начала представления. Посвящение должно было проходить за городом в одном из старых зданий Академии. Когда-то здесь располагался храм и пристроенное к нему храмовое училище. Потом, когда храм стал частью Академии, училище переехало ближе к центру, а здание осталось и теперь использовалось для таких вот ритуальных целей». Нас привезли на место и строго-настрого велели сидеть тихо, пока не будет подан сигнал. Мы могли бродить свободно, есть и пить, на столах было расставлено угощение, даже спать при желании, но ни в коем случае не покидать нашу половину здания и не мешать пятикурсникам, которые занимают другую. Для меня это прозвучало как прямое руководство». Шепнув Алане и Минде, чтобы прикрыли, если вдруг смотрители меня хватятся, я осторожно, по кустам, пошла огибать корпус. Мне нужно было найти Лероя. В принципе, слово «корпус» для этого деревянного, покрытого соломенной крышей, сложенного из толстенных балок строения, подходило плохо. На пути сюда меня уже напугали рассказами, что, мол, здесь когда-то приносили человеческие жертвы. Эсуми сразу приняла всё за чистую монету. Я, наученная страшилками меда, скептически усмехалась, но сейчас от вида этих старых, выглаженных временем, источенных дождем и ветром, издававших почти ощутимый запах древности бревен, пробило и меня. Вот, скажем, явные следы атаков на стене, мимо которой я кралась». и ржавые, как будто кровавые подтеки, чем не место жертвоприношения? Или огромная, выщербленная каменная плита, вся сплошь покрытая письменами, чем не алтарь, на который укладывали введенных в транс жертв? хотя, скорее всего, дело было в том, что солнце уже зашло, и путь мне освещали лишь редкие факелы. Точнее, даже не факелы, а что-то вроде ярко горящих лохматых гнезд на верхушках, расставленных через равные промежутки столбов. Все это создавало-то потустороннюю магическую атмосферу, и я нервно зыркал прыгнуть. Добравшись до входа в другую половину, я с облегчением выдохнула. Пол дела сделано. типа ял прямо у дверей, заложив руки за спину и поглядывал при заплотным кустарником прождать не меньше минут пятнадцати. Очень удачно Лерой завернул за угол, и я прибавила хода. Тихим яростным шепотом окликнула. «Послушай насчет...» Оглянулась, понизила голос. «Заставить Лероя остановить все дело без того, чтобы он шнешно во время выступления». Не волнуйся, там комар носа не тем проклятием. Ближе к концу, когда он полностью раскроется, когда ты в танце, ты не владеешь собой, даже на репетициях так брать роль медиумов, и Ураина в этом самая важная роль. Да, я понемногу начала понимать, почему Лерой выб. Это прозвучало неожиданно нежно, и рука, Каскова, невольно заставляя меня смутиться. Растерявшись, я лишь молча смотрел. «Выпусти меня!» Потребовала она. Наступил мокрик, совершенно без предупреждения, в свою очередь двинул Райну по лицу. Райан пошатнулся, но тут же с коротким выданные высокие парни. И я между ними, мелкая девчонка Райна, другая удерживает Лероя. На Лероя я не но увидела кровь на его губах и на время онемела. И даже не поднимал руку, чтобы стереть кровь. Может, просто не герою досталось фактически ни за что. Но хотел поцеловать свою... Попросила еще раз. Отмени покушение на Раина. Я предупредить Раина, чтобы не слишком раскрывался во время представлений. Сейчас он, по-моему, не в том состоянии, чтобы слышать голос разума. Но до начала представления Раина я не нашла.